недоразумение. Это было в апреле 1885 года. Будучи начальником сыскной полиции, на одном из утренних докладов господину градоначальнику я вдруг услышал следующее: "Однако, хороша-таки ваша полиция, а «На улице, на самом людном и видном месте, две дамы нападают на двух почтенных и уважаемых дам. Возникает большой скандал, и я ничего об этом не знаю. Да, вероятно, и вы ничего не знаете». «Нет, ровным счетом ничего не знаю», — ответил я, несколько озадаченный. «Вот, тут и есть. А ведь история случилась уже два дня тому назад». «Вчера знакомый мне почтенный профессор Ф. с возмущением и негодованием жаловался, что его жену и ее знакомую, молодую девушку из очень порядочного семейства, у гостиного двора, задержали две купчихи, обвинив их чуть ли не в воровстве и мошенничестве. Вышла неприятная история. Вы ничего об этом не знаете от ваших агентов? Первый раз слышу». Но известны ли фамилии лиц, нанёсших неприятности госпожеев? Да-да, фамилии записаны. Это жена купца-фабриканта АНБ и её дочь, жена пошленного гражданина КФЯ. Лица эти мне неизвестны. Немедленно расследуй дело и результаты дознания доложу вашему превосходительству. Да, непременно. Необходимо раз и навсегда научить этих дам что нельзя устраивать неприличные сцены на улице. Слушаюсь. Результаты моего расследования дали довольно характерную жанровую картинку. 8 апреля около 12 часов дня в доме по Николаевской улице, где жил фабрикант АНБ, вошли две дамы. Одна высокого роста, средних лет, брюнетка, А другая очень красивая, молодая, лет 18-19, блондинка. Обе дамы были весьма приличны и даже шикарно одеты. "Господин Б дома?" спросили они у швейцара. "Никак нет, они уехали", ответил тот. "Ну, всё равно, зайдём к его жене", сказали дамы и поднялись по лестнице. Позвонив у двери господина Б, Они велели доложить о себе хозяйке. Так их приняла. И здесь разыгралась следующая сцена. Что вам угодно? спросила хозяйка. Обе дамы изумлённо переглянулись между собой. Но мы желали бы видеть А и Б, сказали они. Его нет дома, сказала хозяйка. Ах, какая досада право! У нас к нему есть очень важное дело. Может быть, передадите мне? Нет, нет. Это будет бесполезно. Дело личное, и требует разговора именно с Аяном. На ведь мы можем заехать и позже, когда он будет дома. Между 3:00 и 4:00. Ну вот тогда мы и зайдём. А теперь, извините, ради бога. Мы вас побеспокоили совершенно напрасно. Ничего. Какое там беспокойство, сказала добродушная госпожа Б. «Нет, нет, как же?» «Все же», — говорили незнакомки, направляясь в переднюю. Госпожа Б вышла их провожать. «Ох, боже мой!» — проговорила вдруг старшая солидная дама. «Катя, у тебя есть мелочь?» — спросила она свою молоденькую спутницу. «Нет», — ответила та. «Извините, мне так совестно, но право». Вы так любезны и добры, что я решаюсь вас просить, сказала солидная дама, обращаясь к хозяйке. Да, недоумевающе смотрела на неё. Будьте добры, разменяйте мне на мелочь рубль, сказала солидная дама. С удовольствием госпожа Б принесла рубль серебряной мелочью. Благодарю, благодарю вас, сказала дама, взяв деньги, и обе посетительницы живо и руконавле за дверь. Госпожа Бе стояла в недоумении. Ах, какая я рассеянная. Вдруг послышался голос дамы уже с лестницы. Ведь я не отдала вам рубль бумажкой. Сейчас пришли у со швейцаром. Горнщина осталась передней ждать деньги. Хлопнула внизу входная дверь. Прошла минута, другая, третья. А швейцар так и не нёс рубля. Барыня начала несколько недоумевать. Пришли какие-то незнакомые дамы, взяли рубль, ушли. Она послала прислугу вниз, справиться у швейцара. Степан, что же ты и не несёшь рубль? Какой такой рубль? Да тот, что тебе передали две приходившие барыни. Никакого рубля они мне не передавали. Вот те на. Из увлении и негдеванию почтеньише госпожи Б не было предела. Полчаса спустя к дому на углу Кабинетской и Ивановской улиц подошли также две дамы. В этом доме жил зять упомянутого выше Б, почётный гражданин КФ Я. "Дома?" спросили они у швейцара, молодого, высочайшего роста парня с широким добродушным лицом. Никак нет. А когда он будет дома? Не могу знать. Обе дамы огорчённо взглянули друг на друга. А что ж, спросим об этом у его жены, сказала младшая. Ну да, ну да, сказала старшая и обратилась к Швейцеро. А жена его дома? Дома, ответил тот. Ну и прекрасно. Поднимемся узнаем. сказала более солидная дама средних лет. Мы старинные знакомые, даже родственницы КФ, пояснила благосклонный швейцару почтенная дама. Вот, приехали и зашли его проведать. Жаль, что нет его. Ну, всё равно, зайдём, когда будет, сегодня же. Швейцар почтительно слушал пояснение. Дамы поднялись наверх, но здесь навели справки только в передней квартире КФ. Не применув, однако, попросить у вышедшей молодой госпожи Я разменять им два рубля. Та сказала, что у нее нет мелочи, и дамы спустились вниз. — Послушай, голубчик, — сказала старшая швейцару, — разменяй-ка мне два рубля. Тот с величайшей готовностью отсчитал ей два рубля мелочью, которую она опустила в карман. — Катя, — обратилась она молоденькой, — дай ему два рубля бумажками. Ах, тётя, ответила та. Ведь у меня, вы знаете, все 10 рублёвки. Ну вот, на досада. И у меня тоже. Шейца, орголубчик. Через полчаса будет кайф. И мы приедем тоже. Да, впрочем, ещё лучше. Скажите ему, что были те две родственницы, которых он ждёт, что мы будем у него сегодня же. И возьмите, кстати, у него 2 рубля, которые мы взяли мелочью. Получите ещё на чай. И пока швейцар успел что-либо сообразить, обе росницы живо шмыгнули за дверь. Часам к трём приехал домой господин Б и выслушал от жены повесть о том, как две какие-то шарлатанки надули её на рубль. "Не рубля, жалко. А досадно на свою глупость, что они так меня обошли", говорила она, а потом прибавила: "Не верится что-то". такие элегантные нарядные, может, придут. Но пробило 4 часа, а дамы не пришли. Тоже часам к 3 возвратился домой господин я. Барин, к вам родственницы заезжали, объявил ему швейцар. Какие родственницы? Что ты путаешь? Кёше, что ли? Никак нет, приезжи, взяли у меня 2 рубля, извольте получить с вас. Что? «Что такое? Каких два рубля?» Началось выяснение дела, и я, рассерженный и смеющийся одновременно, вошел в свою квартиру. «Вот так родственницы!» — хохотали они с женой. «Ну и родственники же в Питере!» «Но какие они из себя?» — интересовался я. «Очень элегантны и со вкусом одеты», — говорила госпожа Я. «Впрочем, я не рассмотрела их хорошо. В нашей передней ведь темно. Непременно расскажу об этом маме», — прибавила она. «Вот-то будет ахать и возмущаться по поводу мошенничества в Петербурге». Но мама сама горела нетерпением рассказать дочери об истории с рублем и была уже у них на пороге. Толком, негодованием, удивлением и предположением обеих женщин не было конца. Жертвой мошенничества, хотя и на ничтожную сумму, сделались две родственные семьи. Очевидно, кто-то их знал, кто-то за ними следил. Что бы это значило? Поухали мать с дочерью и решили поехать потолкаться у гостиного двора, где, кстати, был и магазин «Я», зятя госпожи Б. «Поехали». Только они подъехали к гостиному двору, как госпожа Б взволновалась. "Стой!" крикнула она кучеру, а затем, обратившись к дочери, возбуждённо проговорила: "Они! Кто такие?" спросила та с удивлением. "Они негодяйки, воровки, которые 2-3 часа тому назад проделали всю эту историю с тремя рублями. Вот я их" Непочтенная дама указала дочери на двух элегантно одетых женщин. Одна из них была высокая, средних лет брюнетка, а другая — молоденькая, красивая, восемнадцати-девятнадцати лет блондинка. Обе женщины, не торопясь, шли вдоль гостиного двора, останавливаясь иногда у витрин магазинов. — Они! — энергично еще раз сказала госпожа Б. — Пойдем-ка, догоним и арестуем их. — Не ошибаетесь ли вы, мама? «Ну, нет, уж я не ошибусь!» И обе женщины пустились догонять воровок. Воровки, между тем, по-видимому, чувствовали себя в полной безопасности, нисколько не тревожились и оживленно о чем-то беседовали, опять остановившись у витрины большого ювелирного магазина. «Не потрудитесь ли, сударыни?» Вдруг грозно и громко обратилась к ним госпожа Б. «Б» «Не потрудитесь ли немедленно отдать те три рубля, которые вы сегодня обманным образом и мошеннически получили? Рубль от меня, а два рубля от моей дочери или у швейцара этого дома, но это все равно!» Обе настигнутые дамы остолбенели. «Вы с ума сошли?» — сказала, отступив назад высокая средних лет дама. Молоденькая же молчала и бледнела. Это окончательно укрепило госпожу Б в том, что она поймала таки преступниц. Нет, я с ума не сошла, и не сумасшедшая, ещё громче заговорила госпожа Б. А вот если вы сейчас же не отдадите 3 рубля, то я крикну городовола и отведу вас в полицию. Это верно? Отдайте по чести, говорю вам. Вас таких учить надо. Возле этих двух пар женщин, конечно, начала собираться толпа, и госпожа Б почувствовала себя ещё храбрее. Ну, боже мой! Чего же вы хотите? спрашивала беспомощно озиравшаяся вокруг высокая дама. Чего? Вы отлично знаете чего. Прежде всего, 3 рубля, которые вы обманом взяли. Хм, боже мой! Что это? проговорила молоденькая Воровка, едва не падая в обморок и со слезами на глазах. «Ради бога! Дайте им три рубля!» «Вот то-то и есть!» — торжествующе произнесла госпожа Б с жестом, приглашая народ полюбоваться на двух уличаемых ею преступниц. «Но какие три рубля? Что за три рубля? В чем, наконец, дело?» — энергично проговорила уже пришедшая в себя высокая дама. «Или вы сошли с ума?» Или здесь недоразумение, которое надо выяснить? Что здесь выяснять? Убеждённо, но уже не так бойко сказала Б. Ведь вы прекрасно понимаете, в чём дело. Ничего я не понимаю, вдруг рассердилась высокая дама. С ударыня, вы шутите плохие шутки. Собираете народ, устраиваете скандал. Это наконец превосходит всякую меру терпения. Она взяла под руку свою молодую подругу. Здесь во всяком случае нам неприлично объясняться, проговорила она госпоже Б. И если уж вы так настаиваете на чём-то непонятном, что необходимо для объяснений, избрать другое место. Решительный тон высокой дамы несколько повлиял на Б. Тем не менее, она не желала выпускать из рук таких отчаянных мошенниц. И если вам так неудобно объясняться здесь при народе, то, пожалуйста, в двух шагах отсюда магазин моей дочери. Не угодно ли? извитильно пригласила она. И обе пары дам, сопровождаемые толпой смеющихся зевак, торжественно двинулись к магазину Яна Большой Сорновской линии. В магазине дело приняло несколько другой поворот. Младшие Поименных дам беспомощно опустилась на стол, а старшая тотчас попросила у госпожи Б объяснений. Госпожа, я подошла к находившемуся уже в магазине мужу и начала объяснять, в чём дело. "Вот так штука", проговорил он. "Только не похоже оно что-то". Между тем разговор между госпожой Б и высокой дамой начинал приобретать весьма острый и возвышенный характер. "Это наконец ни на что не похоже". кричала высокая дама: "Предал, преждаю! Вы ответите за свои слова и поступки. Я этого так не оставлю. Мой муж имеет знакомство, я жена профессора Ф. Мы живём здесь же, недалеко, около Пажеского корпуса". Госпожа Б несколько опешила, как говорят. Однако, попробовала было упомянуть о полиции. "Вот именно! Прошу послать за полицией", вскипела дама. — Что делать? Скандал так скандал. Но нужно же покончить с такой отвратительной историей. — Хозяин, — шепнул между тем один из приказчиков господину Я. — А ведь это верно. Я признаю, это действительно госпожа Эв. Даже ваша покупательница и живет здесь недалеко. Важная дама. — Почетный гражданин Я увидел, что его дамы попали в просаг. — Да. Э, какая там полиция? Зачем же с полицией? произнес он, подходя. Можно и без полиции простоть вышло недоразумение. Извините. Это не недоразумение, а оскорбление средь бела дня на улице. Это скандал! со слезами в голосе взвизгнула высокая дама. С малоденькой начала сестерика, и приказчик побежал за водой. Госпожа Б и её дочь в недоумении отступили. Ну уж, оскорбление, заговорил господин Я. Просто, да, мы ошиблись. У нас такой неприятный случай вышел. Ну и они приняли вас за других. Она меня сумасшедшей при всех назвала, сказала госпожа Б. Молчите уж, маменька, шипнул ей зять. С ударением убедительно обратился он к госпоже Ф. Вас никто не задерживает, можете уйти. 1000 раз извиняюсь. Всё глупое женское недоразумение. Не стоит устраивать скандал. Старшая дама расплакалась. Фу! Что это такое? вдруг проговорила она, опускаясь на стул. Ну такое безобразие. Просто на улице нельзя показаться. Ах, боже мой, какое недоразумение! липетал господин Ях, ах, боже мой! Сударыня, успокойтесь, всё в пыль, шепел он на жену и тёще, всё из-за 3 рублей. Вот так историю затеяли. Тысячи извинений сударыни, извивался он перед плачущими женщинами. Да затвори же дверь, болван, приказал он мальчику из магазина Сударыне. Старшая задержанная дама вдруг отерла глаза, решительно встала и взяла под руку свою спутницу. — Пойдем, Аннет, — сказала она. Обе дамы вышли. — Еще хорошо, что так отделались, — глубоко вздохнул почетный гражданин Я. — Их вы! — начал он укорять своих дам. — Но ведь они, точь-точь те, мошенницы! — Мошенницы! Пробовала было оправдоваться госпожа Б. И платья, и шляпки, и рост, и походка, и всё. Просто ума не приложу. Те да не те видно. Ещё хорошо, что так отделались. Однако отделались они не так-то легко. Разознав всю эту историю, я господам Б и я послал повестки с приглашением явиться к 9 часам утра в соскное отделение. Неприятное впечатление от получения подобных приглашений я знал очень хорошо и рассчитывал на это. А в назначенный день и час оба приглашённые с беспокоенными и встревоженными лицами уже сидели в моей приёмной и тихо перешёптывались между собой. Мне доложили о них. Скажите, что я занят, пусть подождут, приказал я. Прошёл час, другой Третий. Так продержал я их чуть ли не до 2 часов, потом приказал просить. Я с зятьем вошли. "Дело скверное", сказал я. "Ваших же он придёт выслать из Петербурга". Лица обоих вытянулись. "За что же помилуйте?" "Как? За что?" "Захватывать на улице почтенных и уважаемых женщин". Скандалить, обвинять в воровстве? Разве того мало? Градоначальник негодует и хочет распорядиться высылкой. "Ваше превосходительство", умоляюще начали они. "Его разумение... Здесь оба на перебой пустились рассказывать уже мне известную историю. Я едва сдерживался, чтобы не улыбаться. Тем не менее, строго сказал я: — Однако за такие недоразумения, вы понимаете, наказывают. — Господи, да войдите же в наше положение, ваше превосходительство! — воскликнули оба. — Жальтесь! Высылка, скандал! Мы готовы на что угодно, лишь бы привести эту историю к благополучному концу! — Не знаю. Я доложу градоначальнику, — ответил я сурово. «Сомневаюсь, чтобы он смягчился. Впрочем, все зависит от него и от госпожи Эф и ее знакомой, которых вы оскорбили. О результатах я вас вызову и сообщу». Оба ушли, как в водоопущенные. Господин городоначальник даже рассмеялся, когда я подробно рассказал ему всю историю. «Да, — сказал он, — угнуть их, конечно, следует». Ну, на этом и покончить. Дня 3 я не подавал вести господам Б и я. Воображаю, как они там пробирали своих жён. Наконец вызвал. Продержал часа 3 в приёмной и не принял, просил явиться завтра. На завтра опять, достаточно выдержавши их в ожидании, пригласил. Благодарите, госпожу Ф. "Э господин огородноначальник", сказал я. "Они согласны прекратить это дело. Но в другой раз таких недоразумений не должно быть, понимаете?" "О господ, б, и я просияли лица. Покорнейше благодарим ваше превосходительство. Открыть настоящих виновных этой проделки мне так и не удалось, хотя и очень хотелось." Здесь, очевидно, получилось также и с исконое недоразумение.